277. Собственное провидение. Есть в жизни определенная высота, достигнув которой мы, несмотря на все родения разума и доброту, отвоеванные нами у пленительного хаоса бытия, мы со всеми нашими свободами оказываемся снова перед лицом величайшей опасности, перед духовной несвободой, сулящей тяжелые испытания. И только тогда нас как будто бы осеняет. И мы не можем избавиться от навязчивой мысли, неотступно преследующей нас. Это мысль о собственном предчувствии, имеющая на своей стороне лучшего защитника, очевидность. И это теперь, когда мы только что осознали, что все те вещи, которые нас волнуют, приносят нам только благо. И кажется, сама жизнь стремится только к одному — ежедневно и ежечасно подтверждать снова и снова верность этого вывода. И неважно, о чем идет речь, о хорошей или плохой погоде, об утрате друга, о болезни, клевете, затерявшемся письме, о вывихе, о мелких покупках, о контрдоводах, об открытой книге, о снах, о лжи. Все это немедленно оказывается или в очень скором времени тем, чего не могло не быть. поистине весьма глубокомысленный и небесполезный вывод, особенно для нас. Есть ли более искусительный соблазн, чем разувериться в кумирах Эпикура, в этих беззаботных, неведомых богах, и отдать предпочтение тому божеству, которое окружит нас своей мелочной заботой и будет знать доподлинно каждый волосок на нашей голове и будет угождать нам, потакать всем нашим вздорным причудам и капризам, не испытывая при этом ни малейшего отвращения. Ну, будет, будет, оставим все как есть, не станем тревожить богов и гениев угодливости, удовлетворимся допущением, что наша собственная теоретическая и практическая ловкость в истолковании и толковании событий достигла ныне невиданных высот. И мы, конечно, не станем особо заноситься и все приписывать необычайным способностям нашей прыткой мудрости, когда с изумлением услышим те чудесные мелодичные звуки, которые польются, едва только невидимая рука коснется нашего инструмента. Слишком уж благозвучны эти звуки, чтобы мы отважились приписать их себе. На самом же деле, с нами постоянно кто-то играет, наш милый друг Случай. Он всякий раз водит нашей рукой И самому мудрейшему проведению не под силу было бы сочинить такую чудесную музыку, как это удалось нашей непутевой, глупой руке.